Ценность делания. Мы знаем это с детства. Надо трудиться, надо работать, надо зарабатывать, надо доказать, чего ты стоишь. А для этого надо делать, делать, делать, без остановки. Я помню свою бабушку, которая ни минуты не сидела без дела, и с утра говорила недовольно, когда стрелка часов показывала девять с несколькими минутами. «Уже десятый час, а они все спят, дела не переделаны, а скоро уж десять. И сейчас я так часто слышу от других людей. Я как только просыпаюсь, сразу думаю, так, что надо сделать, что надо сделать». И потом только и делаю, что всё время что-то делаю. И так мне знакомы эти слова. Я тоже раньше, просыпаясь, сразу думала, что надо сделать. Именно сделать, ни о чём надо подумать, что решить, чем интересным заняться потому что в мою голову, как и в головы большинства людей, были вложены представления, что надо, просто необходимо постоянно что-то делать. Ты почему ничего не делаешь? Ты чего это без дела слоняешься? Это слышал каждый из нас, и слово «бездельник» звучало как наказание. Вот мы до сих пор и считаем деланье, заполнение своей жизни делами, важным, ценным. Потому что сидеть, сложа руки, это в нашей системе ценностей недопустимо. Мне знакомо это состояние, когда количество дел увеличивается, как снежный ком, когда я сама как-то незаметно нахожу их для себя. решило было уже остановиться, отдохнуть, помедитировать или просто посидеть в тишине, Но нет, цветы надо полить, в холодильнике надо найти место для продуктов, принесённых из магазина, полку надо протереть, и так одно за другим до бесконечности. И даже если все дела переделаны, находятся ещё. И я берусь шить юбку, толком даже не подумав, что хочу шить, а потом оказывается, что и форма не та, и фасон не тот и материал для юбки неподходящий, и отсюда состояние усталости от собственной бестолковости. И удивляюсь, зачем я только начала ее шить, неужели делать было больше нечего? И понимаю, делать действительно было нечего, но позволить себе быть в неделании просто ненормально. И так пролетает день. От дела к делу, когда одно идёт за другим. И появляется чувство, что это не я их делаю. Они меня делают, вовлекают в себя. И я кручусь, как белка в колесе. И такой белкиной жизнью живут все. Мы находимся в постоянном делании. На работе мы звоним, пишем, встречаемся, что-то делаем, делаем, делаем. Приходим домой и опять начинаем делать. Готовим, стираем, убираем, мастерим с ребёнком поделки, слушаем его, читаем ему. И при этом в голове мы ещё строим планы на новые дела. Сделать это, купить то, поехать туда. У меня очень активная и деятельная мама, хотя ей уже 70 лет, рассказывала одна женщина. Она просыпается с мыслями, чтобы сделать. Я ей уже говорю, мама, ты подумай сначала, прежде чем что-то делать. Но ей некогда думать, ей делать надо. Она делает за утро столько, сколько нормальный человек и за день не сделает. Она уже в шесть утра встала, огород прополола, клубнику собрала, плиту помыла, плита сверкает. Но через час после варки варенья опять вся запачкана. «Ой, я не подумала, что буду варенье варить», — говорит мама, и опять плиту моет. Или всех заставить смородину собирать, которую никто не любит есть. Но надо же собрать, а то осыплется. Потом с этой смородиной она на рынок едет, а там ее завались, даром не надо. Но зато все делом были полдня заняты. Это не предки, а стихийное бедствие с их деловитостью, сказал один молодой человек, и вся группа захохотала. Так это всем было близко и понятно. Наши деятельные родители. И я засмеялась, вспомнив свою маму, которая недавно, наблюдая, как мы с мужем ходим по участку и выбираем место, куда посадить красивую молодую елочку, говорила нетерпеливо. «Да сажайте вы ее уже. Чего вы с ней все по огороду ходите?» «Куда сажать?» — спросила я ее. «Ну вот где стоите, там и сажайте. А у нас что? Задача просто эту елочку закопать в любом месте или найти ее место на участке?» С улыбкой спросила я. Но мама только нетерпеливо рукой махнула. «Дела надо делать, а мы просто ходим». И такое отношение к важности деланье у большинства людей, не только пожилых. Они считают, что ничего не делать, не быть занятыми – это ненормально. Если я еду в метро и за эти 20 минут ничего не делаю, а мог бы что-то сделать, меня совесть мучает. А когда я даже в метро умудряюсь какие-то дела делать – Телефон от сообщений почистить, придумать план дел на неделю, я прямо кайфую. «Это ты пока молодой», — говорит чей-то солидный мужской голос. «Еще не укатал себя до полусмерти этими делами». И все смеются, но, несмотря на смех, видно, что слова молодого человека всем понятны. Всем знакомо это чувство вины, недовольство собой, когда ты ничем толковым не занимаешься. А я прямо замучила себя чувством вины, начала свой рассказ молодая женщина. После того, как я пять лет просидела дома с ребенком, сбылась моя мечта. Ребенок пошел в детский сад, и я стала свободным человеком. Я тут же начала искать работу, но, просмотрев сотни вакансий, поняла, что не могу найти работу по специальности, которая бы меня устраивала и позволяла много времени уделять ребенку. И, несмотря на то, что деньги в семье есть, финансовой необходимости в моей работе нет никакой, меня стало мучить чувство вины. Как это я ничего не делаю? При том, что я хожу на курсы английского, занимаюсь домом, Пораньше ребенка забираю из сада, чтобы заниматься с ним. Я испытываю такое сильное чувство вины, особенно перед работающими людьми. Мне стыдно, что я ничего не делаю. Женщина говорила это очень эмоционально, чувствовалось, что она сильно переживает по этому поводу. «Я это все рассказываю, чтобы вы поняли, насколько сильно во мне чувство вины», — продолжила она. Я уже предлагала себя в качестве нянечки в детском саду, занимаюсь волонтерством в благотворительном фонде и все равно испытываю ужасный дискомфорт от того, что не работаю. Я не привыкла просто быть. Мне как будто кто-то внушил, что так жить нельзя, нужно обязательно работать, что-то делать. — Тебе, нам всем, это точно, кто-то внушил, — засмеялась я. — Лучше не скажешь. И ты в данной ситуации просто жертва собственных убеждений. Только вопрос, наши ли это убеждение, если мы не позволяем себе просто жить, просто быть. Ведь иногда это так важно, даже необходимо, побыть в бездействии, в тишине, в осознании или в увлечении творчеством. Но чей-то голос во мне говорит «Дела надо делать, надо работать». Но я обращаю твое внимание, что для наших привычных, эффективных, осознанных действий сначала нужны правильные, эффективные, осознанные команды задачи. И получается, что при высочайшей ценности делания вообще мы эту первую часть осознавать, выбирать, решать убрали. И постоянное делание не дает нам быть собой, вспомнить себя, увидеть себя, почувствовать, кто ты, чего ты по-настоящему хочешь, как ты хочешь жить. Поэтому никакого осознания своей жизни не происходит. Мало того, дни, наполненные постоянным деланьем, не наполнены проживанием момента, смакованием момента, как всё это хорошо, здорово, интересно. Поэтому нет и ощущения радости. Так наша жизнь и проходит в постоянных делах и работе без ощущения радости жизни, её полноценности. А если нам нечего делать, то мы включаем телевизор, занимаемся новым делом, просмотрим передач, и одна телепрограмма сменяет другую, забивая наш ум информацией, в которой нет ничего важного для жизни. И наши умы становятся перегруженными ненужными сведениями, а поэтому и некогда услышать себя, что-то важное для себя осознать, понять. И только чувство тяжести, неудовлетворенности, недовольства увеличивается. И опять возникают вопросы. Где взять силы, чтобы жить? Как жить дальше? И опять, что делать? Поэтому я говорю таким вот деятельным, но совершенно не осознающим себя людям. «Сядь уже!» Если ты ничего не знаешь, не понимаешь, если ты устал или недоволен чем-то, сядь уже, остановись, хватит делать. А в ответ всегда раздается. А долго сидеть? Три часа пятнадцать минут сорок секунд, иногда смеюсь я, но этот юмор люди обычно не понимают, как так можно. Просто сидеть без дела? Что же мне, сидеть и ничего не делать? Спрашивают такие вот, нетерпеливые. Можешь лечь, смеюсь я. Да я только лягу, мне скажут, дела надо делать, а ты лежишь. И первый, кто тебе это скажет, это ты сам себе, говорю я. Первыми, кто нас будет тормошить, побуждать к деятельности, что ты лежишь, может, уже хватит, может, уже пора бежать, это мы сами, вот что самое грустное, мы сами себе покоя не даём. Но я убеждена, что среди многочисленных наших дел или долгов есть единицы действительно нужных. Подавляющее большинство наших долгов, наших дел, иллюзорны, фальшивы и представляют все те же стереотипы мышления, правил жизни, придуманных не нами. Думаю, пришла пора каждому из нас разобраться со своей системой ценностей, чтобы не быть ее заложником, находясь в постоянном делании.